Недопустимость разъединения и раздражения в совместной работе. 29 декабря 32 -го. Так нужно видеть, как подобно параличу действует разъединение. Не сразу проявляется паралич после недопустимых действий. Он требует долгого лечения, но часто неизлечим. Потому требую единения поверх настроений и воспоминаний. Требую единения, иначе не могу лечить. Нельзя допускать лишь притворство. Слишком напряженное и опасное время. Кто из сотрудников знает, где и кем вызван паралич? Где то место, та аура, то есть то сочетание, которое вызвало паралич? И вследствие этого воздействие спасительных токов было парализовано. Кто знает, сколько времени понадобится, чтобы залечить ауру раздражением, выявшую в себе связь с огнем иерархии. Враги же не теряют времени и действуют черным огнем, который так легко раздувается при разъединении там, где магнит раздражения налицо. Ведь раздражение и есть тот черный огонь, столь излюбленный темными. Время сейчас неблагоприятствует, и нужна крайняя осмотрительность во всем и везде. Понимать нужно, что там, где луч допущен, там он крепче брони. Значит, сатанисты должны изыскивать слабые места, чтобы колоть в эти отверстия. Им безразлично, чем и через кого. И в какой части света отыскивать дыры. Они будут пользоваться каждым случаем, думая, что мои лучи не могут наполнить весь мир. Придумывая самые невероятные прикрытия, чтобы обмануть бдительность. Вы правы. Сатанисты рассеяны по всему свету. Мы знаем предательствующих и знаем, что лишь единение может защитить и подвинуть к победе. Действительно, обстоятельства подойдут, но нужно дожить. Мне хотелось бы сосредоточить весь запас энергии на многих внешних обстоятельствах, потому так нужно ваше единение, чтобы чаша звучала без единой трещинки. Явление единения всегда нужно. Но при особых космических обстоятельствах оно совершенно необходимо. Представьте себе, как возносится полная до краев чаша, и кто-то толкает под руку. Ведь какие пожары могут вспыхнуть от огненных капель? Когда предупреждал, что будет время, когда потребуется тончайшее выполнение указов, я имел в виду это время. Можно представить, что собираю запас энергии, и пусть ни один скорпион не вылезет. Надеюсь, это любовное и грозное предостережение заставит задуматься? И кто-то пожалеет? Если и не других, и не дела, то хотя бы самого себя? Умоляю, найдите в себе мужество побороть главного внутреннего врага — разъединение. У всех он свил свое гнездышко. Одоление этого врага обеспечит победу. Скажем себе, что не может быть лицемерия среди сотрудников» и начнем с открытыми сердцами и зажженным огнем устремления к учителю выявлять терпимость и дружелюбие друг к другу. Но пусть это делается всеми без исключения. Пусть все сказанное будет принято и приложено каждым сотрудникам к себе и не отброшено и занесено на счет соседа. Чаще бывает, что самость того, к кому сказанное относилось прежде всего, прикладывает это к своему соседу. Но мудрый и истинный ученик всегда будет искать причину сказанного в себе, а не в других. Иначе как же совершенствоваться? Так же раз навсегда изгоним обиды, поймем их как яд разложения. Обидчивость не может быть спутником ученика на пути продвижения. Давно сказано, невелика честь насадить Сад обид. И еще человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к этой обиде и теряет подвижность мышления. Теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем. Ко всему следует применять соизмеримость, зная великие размеры построения. На каком месте будут обиды? Четыре основания, данные в начале учения, должны быть всегда в памяти. Напоминаю их. Первое. Почитание иерархии. Второе. Единение. Третье. Соизмеримость. Четвертое. Канон Господом твоим. Потому не будем оборачиваться в темный угол, где хранятся все допотопные привычки, отнимающие всякую радость. Устремимся в порыве сердечном к светлому Учителю, неустанно проливающему на нас лучи радости и заботы. Откроем наши сердца для принятия этой благодати.